Второе. У истока. Солнце вспыхнуло сто тысяч лет назад, если считать земными временными интервалами. Но до появления Земли и тех, кто сможет создать первый календарь, фиксируя эти интервалы, еще далеко. Далеко, если воспринимать мир сознанием биологического существа созданного дарвиновской эволюцией и способного осознавать время. Но в восприятии луча время в нашей Вселенной не идет из прошлого в будущее или из будущего в прошлое. Все события, которые могут случиться, уже случились и не случились одновременно. Палитра исходов всех действий, совершаемых и уже совершенных материи и энергии, всегда лежит перед лучом. Граница его власти — Солнечная система, а точнее область пространства, в которой гравитационная сила Солнца превышает гравитационную силу соседних звезд. Радиус этой зоны гораздо больше радиуса орбиты Плутона. Луч движется вперед по оси времени, удаляясь от момента зарождения Солнца. Он смотрит на то, как в газополевом диске, вращающемся вокруг звезды, формируется уплотнение материи. Диск постепенно теряет свои очертания, и вот уже вместо диска луч видит огненные шары разных размеров, летающие вокруг Солнца. Луч ускоряет ход времени, большинство шаров Хотя, конечно же, шарами эти сгустки материи видятся лишь в случае, если смотреть на них невооруженным человеческим глазом. Ведь если быть точным, то шары имеют форму геоида, шарообразного тела, сплюснутого по полюсам и растянутого по экватору. Так вот, большинство шаров расположены на разном расстоянии от Солнца, иначе говоря, имеют разные орбиты. Но есть и пары, и даже тройки шаров, находящихся на одной орбите. Луч видит грандиозные, как показалось бы человеку, столкновение небесных объектов. Шары, летающие по одной орбите, начинают врезаться друг в друга. Нестабильная, формирующаяся Солнечная система наполняется взрывами, но этот период быстро, по меркам жизни самой системы, заканчивается. Шары остывают, становясь каменными и газовыми планетами. А те небесные тела, что были с ними на одних орбитах и что не испарились полностью или не соединились с ними при столкновениях, становятся их спутниками, такими как, например, Луна, Европа или Титан. Солнечная система приходит в равновесие. Луч приближается к первой планете от Солнца к Меркурию. Он гонит время вперед с неимоверной скоростью, летит по одной из веток вероятных событий. И все это время, все эти миллиарды лет, что проносятся перед его сознанием, он видит лишь каменистую поверхность Меркурия, которая то раскаляется, если опять же использовать земную метрическую систему до 400 градусов Цельсия, то остывает до минус в зависимости от того, какой стороной планета повернута к звезде. Через пять миллиардов лет будущее для луча становится закрытым. Луч знает, что закрытие будущего этой вселенной может быть связано лишь с одним явлением — с вмешательством сферы. Заглянуть в будущее мира после того, как в него пришла сфера, невозможно потому что невозможно прогнозировать ее действия и действия объектов, вступивших с ней во взаимодействие. Луч возвращается назад во времени. Он останавливается на этапе, когда все планеты остыли после формирования. Следующим объектом, куда луч фокусирует внимание, становится Венера. Планета имеет атмосферу, которая состоит в данный момент времени из азота и метана. Кислород отсутствует, средняя температура газовой среды плюс 40 градусов по Цельсию. 30% поверхности Венеры занимает океан соленой воды, кишащей примитивными формами жизни. Луч ускоряет время.